Он сделал глоток из горла. Бордо согрело его. Веки постепенно начали тяжелеть. С каждой минуты они прибавляли в весе по нескольку граммов, пока у него не кончились силы удерживать их в поднятом состоянии. И тут его спугнул тихий металлический скрежет. Вначале он спросил, он не понял, где находится. Небо над морем уже светлело. Он выпрямился и посмотрел на противоположную стену. Часть ее была открыта. Йоханссон сполз с ящика. В стене открылись квадратные ворота со стороной метра три. Светящийся проем выделялся на темной стене. Взгляд его скользнул к пустой бутылке на ящике. Может, ему снится? Он медленно двинулся к светлому квадрату. Подойдя ближе, он обнаружил за квадратом коридор с голыми стенами. Неоновые трубки излучали холодный свет. Через несколько метров коридор поворачивал за угол. Йоханссон заглянул туда и прислушался. Оттуда наносились голоса. Он непроизвольно отступил назад и раздумывал, не лучше ли будет поскорее исчезнуть отсюда, все-таки он на военном судне. Какие-то военные функции оно так или иначе выполняет, и гражданским совсем не обязательно совать туда нос. Но тогда что там делал Рубин? Нет уж, пока не узнает, он не успокоится. Йоханссон шагнул вперед. 14 августа. Иеремия. У Ла-Пальмы, Канары. Борман пробовал наслаждаться хорошей погодой, но ничего не получалось. Какое может быть наслаждение, когда на глубине 400 метров под тобой миллионы червей, нагруженные миллиардами бактерий, стремительно пробуриваются в гидратное разветвление на вулканическом конусе Ла Пальма. Он пошел по платформе к основной надстройке. Прямоугольная палуба опиралась на массивные понтоны. На суше этот остров походил бы на увеличенный катамаран. Сейчас понтоны были частично затоплены для устойчивости и не видны под водой. Во фронтальной части вверх поднимались два могучих крана на три тысячи тонн каждый. С правого крана опускали отсасывающий хобот, другой кран держал подводную систему освещения с камерами световой остров. Геррат! Фрост бежал к Борману от одного из кранов. Борман давно предлагал ему для простоты называть его Герд, но Фрост настаивал на полной форме его имени. Они вместе дошли до здания на корме и поднялись в контрольное помещение. Там было несколько человек из команды Фроста, техник от «Де Бирс», а также Ян Ван Мартен. Инженер выполнил обещанное чудо в кратчайший срок. Первый в истории человечества глубоководный червесос был готов к пуску. «Хорошо, ребята», — протрубил Фрост, занимая место позади техников. «Бог помощь! Покончим с делом здесь и примемся за Гавайи!» Вчера робот обнаружил там целую пропасть червей, после чего связь с ним оборвалась. Другие вулканические острова тоже подвергаются атаке, как я и думал. Но у злодеев нет никаких шансов. Очистим весь мир от этих отбросов. А там из-за американский континентальный склон примемся, — тихо усмехнулся Борман. — Это я так, для мотивации, — понизил голос просто. Борман устремил взгляд на монитор. — Хоть бы что-то получилось. Даже если они ударят отсюда червей, остается вопрос, сколько бактерийных консорциумов уже внедрено в лед. Его мучила тревога, что они опоздали, и обрушение Камбера не избежать. По ночам ему снилась гигантская волна до небес, и он просыпался в холодном поту и все-таки старался держаться оптимистично. Вдруг получится. Или вдруг независимости удастся договориться с неведомой силой и отвлечь ее. Если Ир были способны... К обрушению целого склона, то, может, они способны починить его? Фрост держал пламенную речь против врагов человечества и нахваливал команду «Дебирс», а потом подал знак «Опускать световой остров и хобот». Световой остров представлял собой многократно свернутый гигантский излучатель света, дополненный объективами камер. Его спустили в море. Через 10 минут Фрост посмотрел на указатель глубины и скомандовал «Стоп!» «Разверните», — добавил Ван Мартон, — «сперва до половины. Если нигде не зацепится, тогда целиком». На глубине 400 метров произошла элегантная метаморфоза. Сверток развернулся в ажурную конструкцию размером с половину футбольного поля. «Включить освещение и камеры», — приказал Ван Мартон. На конструкции вспыхнули ряд за зарядом сильные галогеновые лампы. Одновременно заработали восемь камер и перенесли мутную панораму на монитор по картинке проплывал планктон. «Ближе, — сказал Ван Мартен, —